Харуюки вслушался в слова Черноснежки. Произнеся слово «связаны», она вдруг подмигнула, словно ждала от него чего-то. И тогда Харуюки наконец вспомнил главную цель своего внезапного полносенсорного вызова. а а Ясно! Это... То есть то, что они связаны, означает...» В общем, и замахав короткими ручками своего поросячьего аватара, он выпалил. Мы можем туда попасть в Гермескорт в ускоренном мире. Ага. Ну, пока что мы можем только утверждать, что это не полностью невозможно. Черноснежка озорно улыбнулась и продолжила таким тоном, будто обдумывала что-то. Во-первых, остается вопрос, распространит ли Brain Burst игра Fighting свое влияние на спутник. И даже если сети соединены, как мы туда попадем? Мы, бёрстлинкеры, ныряем там, где находятся наши реальные тела. Значит, чтобы добраться до Гермискорда в ускоренном мире, необходимо попасть на космический лифт здесь. Туристические экскурсии на геостационарную орбитальную станцию уже есть, но они не дешевые. «Цены жуткие, да». Харуюки сник. На миг у него мелькнула идея, что Сильвер Кроул с его крыльями мог бы, нырнув на земле, долететь до нижней станции. Но эту идею он отбросил, даже не высказав. Сильвер Кроул мог подняться максимум на полтора километра, а Гермес Корт летал в сто раз выше. Нижняя точка на высоте 150 километров. Да и вообще... Он со своими карманными деньгами ученика средней школы даже на остров Рождества, где была стартовая площадка шаттлов, отправиться не мог. Ага. Значит, если только ты не супер богатенький, нырнуть в Гермискорде невозможно. Я бы ещё добавила, если ты можешь отправиться туда в реальном мире, вряд ли тебе понадобится нырять в воссозданную среду в ускоренном. И это... «Тоже». Харуюки снова вздохнул, на этот раз от разочарования, а не от восхищения, и задрал голову к небу. Даже с вершины 500-метровой башни виртуальное синее небо казалось бесконечно далёким и бесконечно громадным. Нет, в VR-наборе объектов, свободно распространяемом в сети, небо не может простираться выше десяти, ну, или может 100 высот этой башни, потому что за этим синим небом ничто. Здесь замкнутый мир, покрытый лишь тонким слоем синей краски. Хараюки-кун! Неожиданно услышав своё имя, Харуюки опустил голову и встретился с ласковым, но в то же время каким-то непонятным взглядом Черноснежки. «А почему ты так сильно хочешь попасть в Гермискорд? Ты можешь свободно летать на крыльях, а космический лифт — всего лишь рукотворное сооружение, летающее по заранее заданной орбите». «А... ну...» После столь неожиданного вопроса Харуюке понадобилось несколько секунд, чтобы облечь свои туманные мысли в слова. Это... Ну, конечно, я просто люблю высокие места. Есть такое, но... Я ещё подумал, если, допустим, туда можно попасть, это хоть на чуть-чуть выполнит её желание. Ну, её. Она же всегда хотела достать до неба ускоренного мира. Нет за небо едва черноснежка это услышала ее глаза распахнулись потом ресницы опустились слова сорвавшиеся в конце концов с ее губ прозвучали так тихо как будто это были мысли в чистом виде ясно и черноснежка подняла глаза к голубому небу это верно Ее тяга к небу по-прежнему никуда не делась. Она хочет добраться до неба, увидеть, что там, по ту сторону. Так же безумно, как я, до десятого уровня, а может, еще даже более безумно. Да, кивнул Харуюки и снова задрал голову, как и Черноснежка. Она – активный член предыдущего «Нега Небулас», Верст линкер восьмого уровня «Скайрейкер». Долгое время она жила в одиночестве на вершине старой токийской телебашни в ускоренном мире. Но два месяца назад вернулась возродившаяся после трехлетнего перерыва «Нега Небулас». Однако это было не сказать, что полное возвращение к активной деятельности. То, что она отклонила приглашение Чиури сегодня вечером, было типично — Она вообще не участвовала в нормальных дуэлях, а только лишь в еженедельных территориальных сражениях. Более того, она никогда не появлялась на передней линии. Она всегда оставалась в тылу, сосредотачиваясь на обороне. Конечно, Харуюки вовсе не был этим недоволен. Такому и Черноснежка, скорее всего, тоже. Потому что Скайрейкер, передвигающаяся при помощи инвалидной коляски могла делать это быстро только на дорогах и ровной земле. Кроме того, в обороне она добивалась фантастических успехов благодаря своему оригинальному боевому стилю. Свободно, управляя коляской, она играла с противниками и при этом наносила убийственные рубящие удары ладонями. Если противники были в основном спецами по ближнему бою, она вполне успешно действовала даже в команде из трёх бойцов, в которой всего один отвечал за атаку, а другой был хилером, защищать которого приходилось тоже ей. По сравнению с минувшими осенью и зимой, когда Легион с трудом осиливал часовые баталии, в которых участвовали только лишь Черноснежка Харуюки и Такому, боевая мощь Нега возросла просто невероятно. В этом сомневаться не приходилось. Но ясно было и еще кое-что, хоть никто и не решался произнести это вслух. Если Скайрейкер снимет печать сураганного двигуна и вновь наденет это усиленное вооружение, ее атакующие способности вырастут многократно, в десятки раз. Пусть она лишилась ног, Харуюки доказал. Сражаясь с опаснейшим врагом, что короткий, но мощный рывок за счет этих двигателей дает колоссальные возможности по части атаки. Однако, даже получив обратно от харуюки свой ураганный двигун, даже проигрывая сражение, Скайрейкер не пыталась призвать его. Она как будто упрямо отвергала крылья, созданные ее собственным сердцем. Я... Прошептал Харуюки, сцепив руки перед своим круглым брюшком. «Я не то чтобы думал, типа, если она снова будет летать, Легион станет сильней. Я просто... Если Рейкер-сан не верит в свои крылья, я хочу, чтобы она поняла, что ошибается. Когда я взял у неё ураганный двигун, я понял». Нет, конечно, по сравнению с крыльями Silver Crow это усиленное вооружение позволяет гораздо меньше держаться в воздухе, и поэтому высота полёта меньше, но его разгон куда круче, чем у любого другого аватара. Поэтому там, внутри, скрыта гораздо больше силы. Я в этом уверен. Закончив объяснение, родившееся в результате долгих раздумий, Харуюки поднял голову и встретился взглядом с Черноснежкой, глаза которой светились необычайной добротой и в то же время печалью. Аватар в виде бабочки-парусника медленно кивнул и тихо произнёс «Если Рейкер попадёт в Гермескорт, ты сумеешь передать ей всё это? Ты веришь в это, да?» Харуюки тоже кивнул, прекрасно понимая, что его слова прозвучали слишком уж романтично. «Да...» Ну, если только правильно то, что я думаю. Ох уж, ну когда ты уже наконец хоть что-нибудь скажешь с полной уверенностью? Тут же Черноснежка натянуто улыбнулась, потом сделала глубокий вдох и снова заговорила. Как я уже объяснила, Гермискорд в реальном мире вращается по орбите высотой не менее 150 километров. Поэтому я уверена, что даже если новая сеть общественных камер подсоединена к старой, японской, Гермискорд в ускоренном мире появится на той же самой высоте. Такое расстояние ни один дуэльный аватар не преодолеет. Однако, я полагаю, что возможность добраться туда будет. а а, -а? Взвизгнув, Харуюки подался всем телом вперёд. Он бы упал, если бы Черноснежка носком своей туфли на высоком каблуке не поддержал его пятачок. Я говорю только о возможности. Успокойся немного. Ага. Слушай внимательно. Пусть даже происхождение Брейнбёрста — это одна сплошная загадка. Всё-таки на поверхности — это игра файтинг. А значит, если к миру добавляется новая арена, не кажется ли тебе совершенно иррациональным, если туда невозможно будет попасть? Охмеляясь, она шевельнула указательным пальцем, будто подзывала хорёоки. Если исходить из этого, ничего удивительного, если где-то в ускоренном мире в тайне появится какой-то способ передвижения, который найти смогут только те, кто его специально ищет и хорошо думает. В тайне А, ага. даже в обычных RPG такие вещи есть, верно? Ну всякие сундуки с сокровищами, которые на первый взгляд невозможно достать, но если как следует изучить карту и подключить голову, то способ найдётся. Ай, есть такие, есть такие. Очень люблю такие штуки. Из всех всеузки Валхоройоки. И снова внимательно посмотрел на диаграмму, нарисованную черноснежкой. Космический лифт, вращающийся в 150 километрах от поверхности Земли, какие-либо способы добраться туда, кроме как на шаттле или ракете, в голову упорно не шли. Если искать место в Японии, откуда можно запустить ракету, а как насчет космического центра на острове Танега? Однако эта догадка была отвергнута одним взмахом гривы черных волос. «Нет. 99% бёрстлинкеров живут в Токио. Значит, и портал должен быть где-то в Токио. Но... но в Токио уже нет пусковых площадок для ракет!» Запротестовал Харуйюки. Черноснежка взглянула на него с усмешкой. «Если бы наши аватары были настоящими, ракета бы понадобилась. Но это ведь не так, верно?» Наши аватары — чистая информация, просто наборы полигонов в виртуальном пространстве, а устройство для передачи информации, самое мощное во всей Японии, находится в Токио. А... <плескак> <плескак> <плеск> <плеск> Потрясённо вылупив глаза и с трудом дыша, Харуюки выдавил. «Токио... sky 3...» <плеск> да. Если Гермескорд действительно станет новой дуэльной ареной, думаю, портал, который туда ведёт, может быть только в Tokyo Sky 3, больше нигде. А откроется он, когда Гермескорд будет ближе всего к Японии, впервые с того времени, как на нём установили общественные камеры. Убрав окно с диаграммой, Черноснежка открыла браузер и быстро пошаманила в нём. Открылось окно со сплошным английским текстом. Похоже, официальный сайт Гермискорда. Однако Черноснежка нажимала ссылку за ссылкой с полной уверенностью. Наконец, на экране появилась волнистая линия. Черноснежка провела по ней пальцем и сказала «Это будет раньше, чем я думала. Послезавтра, в среду». 5 июня в 5.35 вечера.